А это уж как любит выражаться в своих статейках молодые врачи «Ультимарацио» — последний довод. Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние 10-15 лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны.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 Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше за тем, чтобы повидаться. Приходит он сильно на веселе, чего с ним никогда не бывает зимою. «Что скажешь?» — спрашиваю я, выходя к нему в сени. ваш превосходительство!» — говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного. ваш превосходительство! Накажи меня, Бог! Убей гром на этом месте!»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 Я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил. Орлам случается и ниже курс спускаться, но курам никогда до облак не подняться. И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держит с такой тактики. Отвечает на мои колкости с нисходительным молчанием. Спятил, мол, старик, что с ним разговаривать. И лишь добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек. Я в состоянии в продолжении всего обеда мечтать о том, как Гнекер окажется авантюристом. как Лиза и жена поймут свою ошибку и как я буду дразнить их, и подобные нелепые мечты в то время, когда одною ногой я стою уже в могиле. Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне не совестно, но пишу одно из них, случившееся на днях после обеда. Я сижу у себя в комнате, и курит трубочку, входит по обыкновению жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш гнеккер. «Хорошо, съезжу», — соглашаюсь я. Жена, довольная мною, встаёт и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит, «Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность — предупредить тебя».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 «Опять этот Михаил Фёдорович говорит Катя с досадой, — уберите его от меня, пожалуйста. Надоел, выдохся, ну его!» Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли кое-какие перемены. Он как-то сунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало,